Глава 15. Почетная охрана. В крепости Журжи прошла первая встреча уполномоченных от турецкой и от русской стороны, где было согласовано о прекращении всех боевых действий, разделении противоборствующих сторон по Дунаю с определением места и времени для начала переговоров. Мирный конгресс должен был проходить в местечке Факшаны, недалеко от Измаила из Санкт-Петербурга. На него выехали Григорий Орлов и освобожденный из заточения у османов, русский посол Обресков. Начало его затянулось до июля из-за задержки турецких представителей Османа Ефенди и Задея Фенди и Есиназаде вместе с которыми прибыли из Стамбула ещё австрийский и прусские послы как посредники процесса. Проходили переговоры очень трудно. Ни одна из сторон не желала поступаться в них своими интересами. Решить же противоречие между Россией и Турцией никак не получалось из-за постоянного вмешательства в их ход других заинтересованных сторон. Вот для примера, что писал Обрезков Панину. Берызский посланник поступает во всем, как мне кажется, чистосердечно и поддерживает наше настроение относительно начального пункта, то есть независимости татарской. Венский же напротив, оказывается, в этом пункте не только холоден, но едва ли до сих пор и не поощряет турок податливости. Может быть, он делает это в ожидании разрешения польских дел. Но как бы то ни было, переводчик его ежедневно, а иногда и сам он бывает у турецких министров и долго у них сидит. Нам ничего он не сообщает, а если он что и говорит, то больше в подкреплении турецкого упрямства в татарском деле. Дело это до сих пор нисколько не продвинулось вперед. Мы не можем его отменить и даже сколько-нибудь смягчить. А турки по обыкновению связывают его с магнетанским законом, утверждая, что один султан не может его решать. Нет той тонкости, по их мнению, а по нашему подлости и гнусности, которую бы не употребили в действии, Но мы все на это смотрим с презрением и держимся предписанного. У Егорова и у его солдат выпали нелегкие месяцы по охране турецкого посольства. Это почетная охрана из наших самых лучших солдат, а это их командир объяснял Осману-эфенди, приставленный к ним от русской стороны заместитель главного квартирмейстера русской армии, следующий турецкий язык подполковник Соболев. Они не допустят, чтобы со столь уважаемыми послами случилось хоть что-нибудь опасного. Именно них к вам же будет еще приставлен целый эскадрон из гусарского полка, который также будет вас неотрывно охранять. Османский вельможа недовольно посмотрел на молоденького русского офицера в зеленом мундире и на горцующих поодаль гусар. У меня уже есть своя личная охрана из верных и надежных воинов самой султанской стражи. Зачем мне еще ваши Или это конвой, и я стеснен в своих правах как посланник от блистательной Порты. На встречу Егорово выехал всадник в черном кафтане и в меховой шапке Малахая из меха волка. Он пристально вглядывался в лицо Лешки, словно пытаясь в нем кого-то узнать. Беслые. Вот мы и встретились с ними опять. Думал поручик, не отступая в сторону перед наезжающим на него всадником, Вы неправильно нас поняли, эфенди. Как мог пытался разрядить обстановку Соболев. Здесь на земле Валахии, где столько лет уже идет война, сейчас весьма неспокойно, а у местного населения на руках очень много оружия. И они допростят да мне мои слова, господин посол, далеко не все любят своих бывших властителей». И я опять повторюсь, русской стране очень бы не хотелось, чтобы с людьми из османского посольства что-нибудь бы случилось на территории, занимаемой ее армией. И от того -то и такая охрана для вас, которая больше похожа на почетный караул. Полагаю, что было бы полезно для общего дела, если бы ваши и наши командиры здесь поладили. И он кивнул на двух уставившихся глаза в глаза воинов. Фенди немного подумал и крикнул в сторону командира Беслы. "Пэрханд, сейчас не то место и не то время, чтобы резать неверных. Обещаю, ты еще сойдёшь с ними со своей сотней в открытом бою. Ваше общее дело с этим молодым русским. Это пока обеспечение охраны посольства султана. Вот ты и постарайся здесь с ним поладить, и спрячь для начала свой вольсия скал". Без слысащурил глаза и с тихой грацией развернулся на месте. Я понял вас, господин. Просто это мой кровник, и я узнал его. С этими зелеными шайтанами мы уже встречались раньше. Они взяли много нашей крови. Но я услышал тебя, эффектенди. Услышал и повинуюсь. И он отъехал чуть в сторону, не спуская своих прищуренных, словно в прицеле, глаз слежки. Тюркские посланники начали о чем то в очередной раз спорить с русским представителем. А Сотник, глядя пристально на Егорова, демонстративно потрогал свой кинжал и, вытянув шею, почесал с усмешкой пятерней кадык. "Ну-ну", подумал поручик. Спужался уже. Затем так же, как и Фарханг, с легкой презрительной улыбкой он погладил на поясе рукоятку гальбейна стукнул указательным пальцем по виднеющемуся из-за плеча дулу штуцера, а потом щелкнул по свисающему с картуза в волчьему хвосту. Беслы все понял правильно. Он нахмурился и отвернулся в сторону. Ну что же, обмен любезностями между ними состоялся. Две недели потом они несли свою службу молча, словно бы не замечая друг друга. Лешка, как и Фарханг, разделил свою команду поровну. Одна ее половина свои сутки отдыхала, а в это время другая несла неусыпно караульную дозорную службу. На время сопровождения обе эти половинки соединялись и вели посольство в двух кольцах. Ближнее шло непосредственно возле кортежа, а дальнее следовало на расстоянии трех-четырех сотен шагов вокруг. Это была наиболее эффективная и безопасная дистанция для стрельбы из нарезного оружия. Городом Факшаны было назвать сложно, скорее это было большое село с деревянными или саманными постройками и несколькими кирпичными зданиями в самом его центре. В единственном в этом местечке двухэтажном каменном доме, стоявшем возле базарной площади, как раз и проходили долгие тяжелые переговоры высоких вельмож и людей из их свиты. Квартировались в стороны уже в окрестностях местечка. Турецкая выбрала себе небольшое село Винатори в верстах в шести от Факшан. Рядом с этим селом на берегу небольшой речушки, впадающей в Сирест, егеря разбили свой лагерь. Отсюда уходили команды для суточного дежурства и для сопровождения посольства. Выскальзывали в лесную чащу сторожевые дозоры и патрули. Перемирие перемирием, но чувство здорового самосохранения Те, кто хотели жить дальше, не теряли. Стоял жаркий июль. Сановники из дипломатических миссий, как видно, пережарились в душных залах, устали от мутных интриг и переговоров с их пустой словесностью и наконец решили взять небольшую паузу. Лешка шел по лесной дорожке в сторону своего лагеря. Он только что проверил караула и секреты возле турецкого расположения. И теперь спешил к себе в расположение. Ребята прикупили вчера у местных пару баранов, а сейчас уже, отделив мякоть от костей, доваривают, наверное, в больших котлах шулюм, наваристый суп с зеленью, специями и овощами. Ну а вечером будут жарить мякоть на шпажках, ну или шашлык, как кому нравится называть это блюдо. Беслы появились бесшумно. Вот было в них что-то от волков. Егоров только что вышел из-за поворота, и вот они стоят уже на его пути. Десяток на черных конях в своих черных стеганых халатах с неизменными волчьими малахаями на головах. Впереди десятка стоял сам Фархан. Как видно, место это было выбрано не зря, хотя кто его знает, может, все уж так совпало. Егоров был один, до своего лагеря около версты вокруг сплошной лес. Заметив замешательство русского офицера, сотник презрительно усмехнулся. Этот командир зеленых шайтанов их боится. Ему не нужно пока его убивать, ведь он обещал подождать эфенди, но вот в удовольствии попугать ненавистного врага он себе отказать не мог. А можно и попробовать его унизить. Пусть этот мальчишка знает свое место и со страхом ждет их следующей встречи. Арханг двинул вперед коня и подъехав навис над русским. За ним по бокам плотной шеренгой ехали его нукеры. Сейчас они сдвинут этого пехотинца с места, заставят его отступить, сбежать с дороги. А если он не захочет убраться сам, то его собьют и затопчут. Нет, не насмерть, конечно, а так хорошенько помяв или покалечив. А что такое? Он сам бросился под копыта их скакунов. Ведь каждый знает, что пешему нужно успеть убираться с дороги конного. Кто же мог знать, что у русских такие глупые и медлительные командиры. Лёшка всё это прочитал. Да, ему нужно было бы отойти, сбежать, уступить дорогу турецкому конному отряду. Но это же беслы, беслы, сука. А вот хрен вам выкусите глупость. Ну и ладно, посмотрим еще кто кого. Этот русский не был трусом. Хороший враг, с тайным уважением подумал Фарханг и приготовился тронуть коня, отступать он уже не мог. Нужно было давить этого упрямца. Все получилось на каком-то автомате. Егоров даже не задумался, что он сейчас делает. Конь вдыхал запах чужого человека. Он уже встречался с ним ранее. Каждый человек пахнет по-особому, от этого сейчас шел запах испеченного хлеба, мяты и ещё каких-то трав. У него с собой был и сушёный хлеб, там, в дальнем кармане лежал этот вкусный сухарь, и он его уже такой когда-то ел. Его хозяин забирал их у убитых им лично людей и кормил своего четвероногого друга. Пальцы сковырнули вверх патронов поясном патронташе и порох сыпанул в расширенные ноздри коня. Вдох, и его крупицы вылетели в верхние дыхательные пути, резко их раздражая. Лошадь сотника шарахнулась назад и встала на дыбы, расталкивая соседние. Нет, Фарханг не вылетел из седла, он был прекрасным наездником, и успокаивая своего коня, чувствуя его боль и страх, он взялся за рукоятки сабли. В руках у Лёшки тут же оказался штуцер, щелкнувший курком боевого взвода. Похоже, всё. Сейчас его тут вот на этом самом месте и посекут. Ну ладно, одну жизнь всё-таки успеет с собой забрать, и это будет сотник. Лёшка был уже готов сделать этот последний выстрел. Отделение туфьс. Двенадцать оружейных стволов разобрали себе близкие цели, выглядывая в упор из лесных зарослей. Как они вдруг здесь появились беслы так и не поняли, отвлеченные устроенным их сотникам представлением. И теперь весь их десяток за это расплачивался, чувствуя каждой клеточкой своего тела ту черту, которая отделяет саму жизнь от смерти. Сотник что-то резко крикнул на своем диалекте и медленно, убрав ладонь с рукояти сабли, поднял ее растопыренный вверх. Хала хатайкенди шарычик. Пошли вон, пока вы еще живы, турецкий. Лёшка качнул стволом своего штуцера. Тихо и неспешно обтекая его по бокам, одиннадцать всадников в черном прошли на конях мимо русского офицера, стоящего словно остров посредине реки. Перед самым поворотом Фарханг придержал свою лошадь и обернувшись, посмотрел долгим взглядом на развернувшегося к нему русского командира. Он ничего не сказал. За него красноречиво говорили его горящие ненавистью глаза. Опять ему пришлось оставить место схватки, пусть даже и бескровный, за этими воинами в зеленом. Хороший враг, сильный, умный и смелый. Ничего, мы еще с ним встретимся. Песотник Беслы, словно волк, бесшумно скользнул за поворот. Уж, бродь, ну что вы серчаетесь-то на этих? Все, ушли уже они, «Спужались, чай не вернутся более. Там уже обед в лагере сготовили, только вот одних вас все сидим, вот и ждем!» Ворчал Карпос опуская курок своего штуцера с боевого взвода на предохранительный. Скорвишу Люма стынет, ох, искусный же он зараза!» А какой навар у Ермолайки получился? Иду. Иду я, Иван Карпач, усмехнулся поручик. Вы-то тут каким боком так вовремя оказались? Так это, ленька Лёнька нонче был в дальнем дозоре за старшего, возвращался с братьями сербами уже, значит, к обеду. А тут вот Энти, волки по лесу тихонько так едут, словно бы крадут то «Ух, чтоб им пусто было, и старый Унтер в сердцах сплюнул. Ну вот. Он подбежал к нам и крикнул: "Доложил, стал быть про них. Дежурный то отделение, значит, сразу в ружье. и помёгла к вам навстречу. Ну и я само собой тоже с ними. Кто же их знает эти волков? От них ведь всяк скверный можно ожидать. Вот и мы на всякий случай решили маленько оберечься". Спасибо, Карпоч. Ай Улыбнулся Лешка. — Пошли уже и правда, что ли, в лагерь. Есть пора. Шульюн вон стынет.